кончик иглы. Чунин открыл глаза, когда снова вернулся в украшенный люстрами и отделанный мрамором холл. Рядом стоял дьявол. "Я хочу идти", пробормотал мальчик. "Что? Хочу вернуться". Чунин поднялся, но Хилель преградил ему путь. "Почему? Тебе здесь не нравится? Чего ты хочешь?" «Скажи. Нет. Просто открой дверь. За ней сокровище, трон, золото». «Нет. Здесь ничего этого нет». «Нет того, чего ты желаешь? Так не бывает. Это место создано тобой и наполнено твоими мечтами. Всем, что ты только способен вообразить». Чунин кивнул. «Вы правы. И поэтому здесь ничего нет. Только я!» «Ты сам говорил. Жизнь у каждого своя. Это твоя жизнь не твоя фантазия. Что тебе еще нужно?» «Тогда я мало что понимал». Лицо Хелеля потемнело. «Джа сказала, что у Ликориса нет запаха и ядовитые корни, поэтому его называют цветком ада». Но ведь таких растений много. Дело не в запахе и не в корнях, а в значении утраченные воспоминания. Я не хочу, не хочу терять воспоминания, жизнь, мир. Не хочу отшвыривать их прочь только потому, что что-то пошло не так, как мне хотелось бы. Значит, ты хочешь вернуться на Землю? Ты же лучше меня знаешь, каково там жить. Солнце восходит над злыми и добрыми, а дождь одинаково льет на праведных и неправедных. Одни из пентхауса смотрят, как дом уносит наводнение, а другим в окна никогда не заглядывает солнце, и они не могут высушить белье. Есть цветы, что распускаются даже в тени. Обязательно зацвети. «Да, как тот клевер. Я заставлю распуститься все цветы, какие ты захочешь. Четырехлистного клевера недостаточно. Тогда я создам тебе клевер с пятью, шестью, семью. Нет! С десятью тысячами листьев. Нет, спасибо». Чунин покачал головой. «Но ведь нет гарантии, что ты попадешь в рай». Ты знаешь, какой туда строгий отбор. Один промах, и тебя не пустят. Лишь в настоящем твое благо, власть, залог святой. Голос дьявола стал почти жалобным, но Чунин даже бровью не повел. «Меня рай не интересует. Не знаю, что будет потом. Мне в настоящем ты нелегко. Хочу вернуться в свой мир». Бабушка говорила, что жалобы превращают жизнь в ад. «Нельзя просчитывать каждую из тысячи вероятностей, но и совсем не думать о них тоже нельзя. Между одной единственной возможностью и девятью тысячами девятьюстами девяносто девятью упущенными я попробую найти свой путь». «Хочешь во что бы то ни стало подняться на кончик иглы?» Чунин взглянул на свои босые ноги. «Дома у меня остались кроссовки. Старые, изношенные». «Сгодятся. А потом можно и босиком. Сотрёшь ноги в кровь. Рано затянутся, и потом появятся мозоли. Они будут ужасно некрасивыми. Мне все равно. В конце концов, ты устанешь сдашься. Найду способ. Ведь был когда-то человек, который накормил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек. Попробую. А если не выйдет, тогда... тогда и подумаю». Один шанс на десять тысяч. Всего лишь сотая процента. Но даже дьявол знал, какую роль может сыграть этот мизерный процент. Если уйдешь сейчас, то больше никогда не сможешь вернуться. Вы же сказали, что это мое воображение. Захочу, вернусь когда угодно. «Ну, хоть сделай вид, что веришь дьяволу!» Хилель сорвался на крик. На шелковистой коже мужчины в темном костюме проявилось отвратительное лицо. В глазах его забили гейзеры, на щеках пролегли темные глубокие пропасти, а между волос показались высокие и крутые пики, словно рельеф затонувшего города наконец проступил над водой. Ни крупицы любви, ни капли жалости не вызывал этот облик. С противоположного берега Авалона налетел ураган. В его вихре страницы книг переворачивались сами собой, карты то раскрывались, то сворачивались, а дьявол вытягивался, укорачивался, толстел и снова становился тонким, превращался то в злого ребенка со скалом, то в козла с рогами и копытами, то в словонного кабана, то в ворона и старика. Ураган распахнул двери, Из них, словно унесенные бури и трофеи, высыпались драгоценные камни, обтянутый красным бархатом трон, золотая корона. И только когда наружу вырвались все желания, из-за двери поднялась стайка арталанов. Ух ты! Протянул Чунин, подняв голову и глядя, как свободные пташки улетают в мир. Когда последняя из них исчезла из виду, Он громко рассмеялся. Зазвонил и стих колокольчик. Дьявол превратился из старика в ворона, кабана, козла, ребенка и снова стал мужчиной в черном костюме. «В любом случае, спасибо, что спросили. Да, здесь было идеально. Очень красиво и вкусно». Дьявол уже не казался таким пленительным и обаятельным, как прежде. Пусть его кожа все еще была шелковистой, а губы сочными и алыми, но все это иллюзия. Может быть, однажды я поговорю с каким-нибудь фаустом в поисках ответов на вопросы. А что если? Но сейчас хочу еще раз пожить по-настоящему. Хелель, смакуя вкус поражения, закрыл глаза. Его ресницы, похожие на веер, дрогнули. «Только еще один, единственный раз!» «Сколько ангелов может станцевать на кончике иглы?» Словно в ответ на этот бессмысленный вопрос, Чунин развернулся. «Сначала пошел чуть быстрее...» Потом еще быстрее затем побежал. Он смотрел только вперед и не оборачивался. Позади все, что было создано его воображением, мраморный холы, роскошные люстры, цветущие сады, разноцветная река, гондола с фонарем, рушилась, превращаясь в песок. Дорогу домой ему искать не пришлось. Она сама. Рождалась там, куда он ступал.